Глава третья. Пока я пребывала в шоке, парень сделал шаг вперед и протянул мне ладонь. «Максимилиан Голд. Приятно познакомиться», — сказал он, сверхнув белозубой улыбкой. «Голд? Каждый житель нашего королевства знал эту фамилию. Еще бы. Они были монополистами в добыче драгоценных металлов и камней и считались самой богатой семьей в стране. Поговаривали, что у них было столько денег, что Голды построили себе дворец из чистого золота». Будет на моем месте другая девушка. Тут же выпрыгнула бы из ночнушки и бросилась объятия Макса. Вот только я здесь, чтобы научиться контролировать свой дар, а потом с его помощью сражаться с химерами, посмевшими перейти границу королевства. Я совершенно не понимала, как богатенький мажор, да еще и студент, сможет мне в этом помочь. Поэтому, проигнорировав протянутую Максом ладонь, я посмотрела на Августа Видара. «А можно поменять куратора?» – прямо спросила я. «Эй!» Обиженно воскликнул Макс, опустив руку. — Нет, — отрезал ректор. — У нас как в столовой. Бери, что дают, или уходи. Еда меняться нельзя, — добавил он. Развернулся и зашагал прочь. А я осталась наедине с рыжим недоразумением. — Чем я тебе не нравлюсь? — Макс изобразил крайнюю степень удивления. — Я умный, красивый, с хорошим чувством юмора. И, между прочим, недавно стал старостой факультета целителей. — Чего? усмехнулась я, сложив руки на груди. «Как ты можешь быть целителем?» Макс удивленно склонил голову набок «А что здесь такого?» поинтересовался он. «Разве это не очевидно? В гарнизоне отца служило несколько целителей, и я бесконечно уважал их труд. А еще прекрасно понимала, что далеко не каждый, каким бы талантливым он бы ни был, сможет овладеть этой магией. У целителя должно быть большое доброе сердце. Он лечит с помощью любви». Проявляется страдание каждому пациенту. Я окинула Макса оценивающим взглядом с ног до головы. Может, у тебя и имеется что-то большое, но точно не сердце. Дракон расхохотался. А ты молодец, сказал он. Чувствую, мы отлично проведем время вместе. Макс явно веселился, а во мне потихоньку начинал закипать гнев. Я получила уникальный дар и шанс его помощью подняться на новую ступень. Чтобы в будущем сражаться бок о бок с королевскими стражниками. А какой-то рыжий мажор хочет все испортить. Почему мне не назначили настоящего куратора, как всем остальным? Разве студент, который сам еще не закончил академию, в состоянии мне помочь? Может, хватит нос воротить, насмешливо спросил Макс. И вообще, обычно девушки реагируют на меня иначе. Не сомневаюсь, просидела я. Как тебе удалось стать куратором? Ты же еще студент. «Ну, я тебя купил», — честно признался Макс. «В смысле?» — проговорила я, чувствуя, как в груди разгорается ярость. «В прямом», — спокойно сказал он. «Люди со стихийной магией — это огромная редкость, а девушки тем более. Когда я узнал, что нескольких отправят к нам в академию, просто не мог упустить возможность приобрести себе одну диковинку. После его слов мое терпение лопнуло, а кулак полетел прямо в наглую рыжую морду». Макс уклонился. «Ого! Норовись попалась, девчонка!» Он говорил так, словно речь шла о лошади. Такого терпеть стерпеть не могла. В моих руках вспыхнуло пламя. А затем я швырнула огненный шар в Макса. Он тоже поставил защитный барьер. Немедленно, ни секунды, я послала в него еще пару. Но и они не достигли цели. «Почему бы не попробовать огненный торнадо?» «Подожди, подожди!» – крикнул Макс. «Я был неправ. Прости. Давай ты не будешь первый же день...» «Рушить Академию». Его слова не могли унять моей ярости. Но я усилием воли погасила пламя, а затем плотно подошла к Максу. Он не был здоровяком, как другие драконы, но все равно оказался выше меня. «Если хочешь подтешить свое эго и покорить меня, то напрасно теряешь время», – процедила я. «Со мной этот рек не пройдет». Макс примирительно поднял ладонь. «Ни о чем таком. Я не помышлял. Я мерился длиной хвоста только с другими драконами». «Да и то в юности», — усмехнулся он. «А если останусь наедине с такой красивой девушкой, то с удовольствием встану на колени», — сказал Макс и подмигнул мне. Я закатила глаза, но я понемногу стала стихать. «Послушай», — снова заговорил Макс, «давай ты не будешь судить книгу по обложке. Я действительно хочу тебе помочь. Так что если перестанешь относиться ко мне враждебно, мы сможем стать отличной командой. Что скажешь?»